Будни. После майских праздников начала наступать весна. Пошли дожди, ветры стали не такими колкими и холодными, а от реки потянуло запахом берегового ила и тины. В окрестных чащах зимники начали таять, и лесовозы, вязнущие в бездорожье, торопливо вывозили с делянок последние зимние запасы спиленного леса. Разделка подошла к концу. В это время в зоне полагалось заниматься уборкой рабочих территорий, вывозом коры, опилок, веток и прочей мелочи, на которую в авральный зимний период просто не было времени. А кроме всего, предстоял важнейший процесс – капитальный ремонт или постройка новой эстакады. В зависимости от решения начальства и степени износа прежней. На сей раз решено было строить новую. Это время в зоне считалось началом летней передышки. Радовались, кто тихо, кто вслух. Выжили. Отношения с Захаром и его окружением, напротив, становились с каждым днем все прохладней и прохладней. Вечерние ужины в дальнем углу прекратились, а самые остронюхие, Захаровские прихлебалы, старшаки и завхоз лысый начали здороваться сквозь зубы или попросту не замечать. С одной стороны, такое меня Вполне устраивало. Общение с этой сволочью особой радости не приносило. Однако поведение их говорило о том, что зреет что-то очень неприятное. Я это чувствовал и ждал. Тихая злоба должна была вот-вот прорваться наружу и в чем-то в конце концов проявиться». Начальник отряда тоже становился с каждым днем все желчнее. Заглядывая вечером в барак, он молча ждал в дверях, когда обитатели, согласно инструкции, повскакивают со шконок приветствовать отца родного. После этого, стуча на Захаровский манер каблуками, дошагивал до моего спального места и выкрикивал всегда одну и ту же фразу. «Я не понял! Новикова что, не касается вставать, когда начальник отряда заходит?» Однажды я не выдержал и рявкнул в ответ так, что у Грибанова чуть не слетела с башки фуражка. «Я, блядь, в тюрьме, а не в армии!» «Ах, вот как!» Грибанов обвел Барак выпученными глазами и рванул к выходу. На ходу не оглядываясь, несколько раз повторил. «Ладно, будешь теперь, как в армии. Ишь, ёб твою мать, он не в армии!» Барак оглушительно замолчал. «Такого себе позволить не мог никто». Точнее, администрация такого никому не позволяла. Это уже была война. Словка, сидящий на шканаре напротив, завертел головой и вымолвил. «Ну вот, наконец эти бляди засветились в открытую. Сейчас побежит, доложит Нижникову». Пускай докладывает. «Что доложит полбеды?» «Постановление суток на пять выпишет. Или ларька лишит. Захаровская работа, можно не сомневаться». С этого дня моя лагерная жизнь начала круто меняться. Первой проституткой оказался Лысый. Не успел Грибанов хлопнуть калиткой. Он вырос в проходе, как из-под земли. «Отрядник сказал с завтрашнего дня». Поставить тебя на уборку жилой территории. Сейчас разбежался. Передай ему, пусть сразу в карцер закрывает. Убирать не буду. Мое дело передать, трусовато ответил лысый, помялся и смылся. Он врал, будто приказал Грибанов. Это была его козья инициатива. Уборкой около барачной территории. По многолетней лагерной традиции занимались только петухи и самые захудалые черти. Пойти на уборку означало то же самое, что записаться в их ряды. Администрация использовала это для того, чтобы всегда иметь формальный повод для наказания. Отказ от благоустройства территории Обычно Пять суток карцера с выводом на работу. Кто-то после двух-трех раз ломался, кому-то было все равно, лишь бы не били, кто за пайку хлеба, кто за боюсь, кто в погоне за призраком досрочного освобождения. Но прикоснувшись единожды к метле, попадаешь в другую касту, из которой обратного пути нет. Поэтому ни о каком благоустройстве Ни для меня, ни для Славки с медведем Ни для кого из окружавшей нас компании Не могло быть и речи Трюм так трюм Но была весна И потому, несмотря на все неурядицы На душе было легко и немрачно Зиму пережили год долой А значит, сидеть худо-бедно на год меньше, теплее, на душе теплее. И, как обычно, разговоры об амнистии. В лагере только об этом и говорят, только в нее и верят, только на нее и надеются. Ради нее ведут себя согласно кодексу ИТУ, по крайней мере, стараются так себя вести. Проще говоря, подгоняют лагерную биографию под эту драгоценную, долгожданную, необходимую, как воздух, амнистию. Амнистия — вторая жизнь. Мне же надеяться было не на что, а ждать ее тем более. Поэтому, сидя на бревне с лопатой, растягивал вместе со Славкой и Медведем очередной перекур. Вокруг, разбившись по двое-трое, курила остальная часть бригады. Поодаль, на возвышении, сидел Мишенюк, постукивая веткой по голенищу. «Так, хорош курить! Пошли работать!» Народ нехотя зашевелился и побрел к лопатам, к носилкам, на ходу натягивая рукавицы и чертыхаясь. Нам со Славкой было предписано перетаскать кучу опилок и веток от эстакады на ровное место для дальнейшей переброски в самосвал. В помощь был придан молчаливый, люто ненавидящий Захара, Мишенюка, лагерное начальство и всю советскую власть парень по кличке как собственный по национальности Гуцул. Интересно, что сел он тоже залез. Еще на воле где-то в Карпатах занимался его валкой, разделкой и торговлей. Так же, как и Славка, только на более кустарном уровне и практически в одиночку. Посадили его захищение в особо крупных размерах на 10 лет. По-русски говорил он с сильным карпатским акцентом, смешно, но очень искренне. Давно, в самом начале срока, по глупости, Гуцул ляпнул кому-то, будто у него на воле в лесу закопана банка с тридцатью тысячами рублей на черный день. Разумеется, все это тут же доложили Захару. С того дня Гуцул попал на жесткое морение и весь разделочный сезон в 50-ти градусные морозы простоял на дровах. Одному Богу известно, как он выжил. Захар периодически проводил с ним беседы на тему отправки письма родственникам, дабы те откопали банку и гуцула подогрели. Разумеется, и Захара бы не забыли. А коли не забыли, тогда и место потеплее нашлось, и на пиздюлях поменьше бы крутился. Гуцул был либо насмерть стоек, либо смертельно жаден. В существовании банки не признавался ни Захару, ни оперчасти, а потому на полном основании был представлен к нам со Славкой третьим. Наши носилки, его лопата. «Давай грузи шустрее, до вечера все надо очистить!» отгонял периодически Мишенюк. «О, эх, не до бубнил под нос Гуцул, провожая его злым взглядом. Букву «Г» он выговаривал на украинский манер и вместо «И» говорил И. Получалось очень смешно. Мы со Славкой хихикали, Гуцул сохранял каменное выражение лица. Но человек он был добрый и даже душевный. «Ну, расскажи Александру про банку с червонцами», — подначивал его Славка. «За что тебя, Захар, целый год морит?» а да ну его, Педора. «Расскажи, расскажи, что он тебе предлагал?» «Что предлагал?» «Заготовку у столовой. До срочного освобождения». что у него у козлиной башки еще есть. Он усем то предлагает, коли гроши на карманы звенят. А что до банки? Так я на пиздев. Мы засмеялись. Гуцул вместе с нами. Глаза его грустные, на миг вспыхнули и опять погасли. Лицо вновь обрело угрюмое выражение. Было видно, что он давно не улыбался и привык жить настороже. Я песни твои, Александр, часто слушал. Сам слухом не располагаю, потому не спою на память. Очень душевные песни. Он помолчал и добавил: "Захар тебе тоже морить на Но ничего, ты крепкий. Хэр что с тобой изладят. Захар сказал, что Гуцула до конца срока на дровах держать будет. Ядовито ухмыляясь, ставил Славка. Во-во, грешно говорить, но зимой там и устретимся. По этому поводу дружно выматерились и потащили очередные носилки к самосвалу. Глядя на копошащуюся по всей территории бригаду, на это скопище подневольных людей, занятых рабским и бесполезным трудом, я почему-то вспомнил египетские пирамиды. И там, и здесь рабы. Но от тех все же осталось великое. А что останется от этих? От нас? Остаться бы самим, выжить, дожить, дотянуть. А для этого нужно строить свою лагерную пирамиду. Пирамиду человеческих отношений, которая, выстрой ее неправильно, рухнет и похоронит тебя под собой, не хуже египетской. Пришел медведь. Его рабочее место было в самом дальнем конце эстакады, подальше от нас со Славкой. «Пойдем, чифернем, мужики, бросай эту работу!» Хлопнул он нас со Славкой по плечу. «Без нас, панты поколоти немного, скоро вернемся!» Сказал он Гуцулу, который тут же бросил лопату и принялся слюнявить самокрутку. «Эй, куда?» Вдогонку нам крикнул неизвестно откуда взявшийся Мишенюк. «Чифербак стынет! Сейчас Захар пойдет, я за вас не отвечаю!» «Пошел нахуй!» Смотрящий нашелся. Тихо выругался медведь и, повернувшись к Мишенюку, приветливо крикнул. «Миша, пойдем, чиферни с мужиками!» Далеко отрываться от коллектива не надо. Мужики огорчаются. Благодарю, я потом. Не понял медвежьего юмора Мишенюк и двинул в другую сторону. Вот видишь, как технично с хвоста сбрили. А так начали бы цапаться, к Захару побежал или к Грибану. Похитрей надо быть, Санек, Похитрей. День подошел к концу. Кучи остались неубранными, поэтому на завтра предстояло то же, что и сегодня. К вахте шли сбившимся строем. В конце, за нашими спинами, молча шагал Захар. Он был явно не в духе, не острил привычно и не куражился. «Что-то Захар набыченный», – тихо сказал медведь. «Колеса спалились, наверное. Вишь, не раскумаренный идет», ответил Славка. «Какие колеса?» спросил я. «Наркота?» «Тихо!» «Он же, бля, на фенобарбитале плотно сидит. Ему с воли загоняют», шепнул медведь. «А, понятно. кто то я гляжу у него. Шнифты все время красные и стеклянные». Заговорившись, Я неожиданно споткнулся о лежащую на дороге доску и чуть было не рухнул. Нихуя себе, Александр, дочиферился с медведем! Все гироскопы попутал! А -а -а -а. Все правильно, Санек! На работу надо идти на двух, а с работы на четырех! А -а -а -а -а. Правильно, медведь? Неожиданно гаркнул из-за спины Захар и заржал в привычной ему манере. Мишенюк услужливо подхихикнул. Захар продолжал. «А на волю бля буду, и ползком не западло, верно? То-то. А вот некоторые здесь наоборот. Ко мне в тепляк на четырех, а в штаб на доклад ползком. Чтобы на волю досрочно... «Строевым шагом, с гордо поднятой головой! А -а -а -а. Правильно я говорю, Иванов? Иванов, ты что, блядь, оглох? Правильно я говорю, нет? Какие новости в штабе, а?» Иванов, шедший впереди, в середине строя, сжался, втянул голову в плечи, будто ему треснули по затылку. «Всем стало интересно». Вот он, лагерь. Одной фразой. Захар, виртуоз лагерных муток и интриг, знал в них толк. В переводе на обычный язык это означало бы следующее. Я знаю, что ты стучишь на меня в штаб, но мне на это плевать. У меня со штабом все правильно, хоть ты и присмыкаешься передо мной. и бегаешь к начальству проситься на легкие работы. И я знаю, кто ты и что ты, и тучи над тобой сгущаются. Медведь повернулся ко мне и многозначительно показал глазами в сторону Захара. Выкупил на чем-то и сдал для всех. А ведь молчал, внутри держал. Понял теперь, что такое Захар. Понял, давно понял. Пробы негде ставить, и про каждого ведь сука все знает. Сдают, сам понимаешь, сдают. Медведя вновь перебил голос Захара. Иванов аж бля шагу прибавил, как про штаб услыхал. А -а -а -а. На свободу торопишься что ли? Или в первые ряды? А-а-а-а! и тут же, перейдя на зловещий тон, добавил «Не гони коней! До звонка к петухам еще успеешь!» Шагавшие в первых рядах петухи и черти ответили на Захаровскую шутку дружным ржанием. Голова Иванова сделала полоборота назад и невнятно забормотала. «У тебя какой-то юмор, Захар, непонятный». «А тебе что, в штабе не разъясняли, какой у меня юмор?» «Я не был в штабе». «Ну, можно по переписке». Иванов пришел в отряд почти в одно время со мной. Это был довольно бойкий и нахрапистый парень из Москвы. До тюрьмы он работал в аэропорту Шереметьево, на погрузке багажа. Крал из чемоданов видеокамеры, фотоаппараты, тряпки и все, что можно было легко сбыть барыгом. Деньги, по его рассказам, имел неплохие, не вылезал из ресторанов и такси, пока не сдали сослуживцы, с которыми не хотел делиться. В лагере поначалу держался довольно высокомерно, потом пообтесался, Точнее, пообтесали. Тем не менее, страху в его глазах я не замечал. Когда толпились у вахты в ожидании очереди, он, всегда старавшийся держаться поближе к Захару, затерялся в толпе. На шмоне мы оказались рядом. Он поднял глаза на меня, будто желая что-то спросить. Но тут же осекся, засуетился И пошел вперед. Это были совсем другие глаза. Водянистые, отрешенные и, как мне показалось, погасшие. В них плавала тревога и тоска. «Помяни мое слово, завтра ломанется в штаб», — прервал мои наблюдения медведь. «Не завтра, так в ближайшие дни. Здесь ему уже не жить», — Захар дал понять. А знаешь, для чего дал понять? Чтоб ты услышал. А когда начнется, то и увидел. И делал выводы. Я в штаб бегать не собираюсь. Захар этого не знает. А потому дает тебе маяк. Не дай бог, в штаб дернешься, будет как с Ивановым. А Чефир, уход с рабочего места, это так. «Хуйня!» На следующий день Иванова срочно перевели в больницу, а потом и в другую бригаду. «Выломился, сука! Вымолил удюжево. Узнав, прошипел Захар. «Ну ладно, пусть попразднует. Пока!» В бараке... Навстречу мне расплылся в улыбке лысый. «Отрядник сказал оставить тебя на выходном, а после проверки — в штаб». Улыбался он годливо. В его синих поросячьих глазках светилось. «Не хочешь на уборку — ради бога. Дюжев тебе по-своему объяснит. Этот по пять суток не дает, этот — сразу по пятнадцать». На проверку я шел с таким чувством, будто мне эти пятнадцать уже дали. Из дверей штаба вышел Дюжев. Ехидно посмеиваясь, он оглядел плац и пошел между рядами, проверяя форму одежды. Видя что-то неуставное, он дергал за рукав и задавал вопрос. Молча выслушивал ответ, после чего определял вид взыскания. Его тут же записывал в блокнот, стоящий за спиной начальник отряда. Фамилию осужденного Дюжев не спрашивал. Он только тыкал в бирку пальцем, персонифицируя таким образом нарушителя. «Это что на тебя? Почему телогрейка черная, а не синяя? Ты сам, что ли, синий? Пять суток. не оборачиваясь и не слушая объяснения, шел дальше. «Это что, на ногах? Почему сапоги не зэковские, а солдатские? Ты что, в армии? Пять суток?» Прошел мимо отряда лагерной обслуги, одетого с головы до ног в черный мелюстин, черные телаги, солдатские, а то и офицерские сапоги. Этот отряд... Был в его непосредственном подчинении Поэтому вопросов Никому не возникало Вопросы были к тем Кто пахал на производстве И был одет Как попало Это что на голове? Почему не образца? Ты что на показе мод? Ларек на следующий месяц Очередь дошла до нас Скрыться, затеряться в толпе было невозможно. Голова моя торчала над строем. а кроме этого, вся бригада ушла на работу и на проверку притащилась от силы два десятка человек. Одет я был во все неуставное. Телогрейка черная, костюм черный, сапоги солдатские, фуражка моднейшего по лагерным меркам фасона. Спасибо, Мустафес Файзулой. Дюжев двинул прямиком в мою сторону. Не здороваясь, глядя в упор на бирку с моей фамилией, он произнес. "Сразу вижу, Мустафин постарался, нарядил. Где-то я эту телогрейку уже видел. Хоть с мужика телогрейка-то" Хе -хе. Почерк на бирке узнаю. А изулина каракули. Дать вам на троих 15 суток и делите меж собой, как хотите, а? Что скажешь? Мустафа подогнал или с воли завезли? Где взял-то? Сказать, что завезли с воли. Затаскают по операм. Где взял? Украл, Нашел?» Ничего нельзя говорить С неба упало Субитова снял, гражданин начальник Бодро отшутился я Да я не против, чтоб Субитова Лишь бы человек он был нехороший Субитова Мустафы После проверки ко мне Я с облегчением выдохнул Вроде от карцера пронесло Хотел бы дать, дал бы здесь и сейчас. Видно, Грибанов наябедничал. Сам наказать боится и не хочет своими руками. Все в лагере, Санек, делается чужими руками. Прав, Захар.